Глава 22 вторая. Кассандра. Ноги ныли, суставы болели, тело словно сжимало нарастающим холодом, но я всегда была упрямой сукой и шла дальше. Якона, чтобы ему провалиться, нисколько не сбавлял шаг, даже теперь, когда быстро садилось солнце. Больше удивляло, что весь вечер Кайса меня не проклинала. И вообще почти всё время молчала. В последнем свете сгущающегося вечера я зацепилась пальцем ноги о камень, а чтобы не упасть, требовалось больше сил, чем у меня оставалось. Всё и так болит, что мне пара дополнительных синяков. Яконо не остановился и не оглянулся, и ушёл ещё дальше вперёд. «Это просто нелепо!» — проворчала я и побежала его догонять. Когда я оказалась рядом, он даже внимания не обратил, как будто меня нет. «Так всю ночь и будем прогуливаться», — сказала я. Якона не ответил, даже не обернулся. По крайней мере, он последователен. И упрям, как осёл. «Ты связала его и бросила». «Гулять в темноте — плохая идея», — продолжала я, игнорируя Кайсу. «И «Не только потому, что тело нуждается в отдыхе, но и в смысле ужасно холодно в этой кисии, или, упс, я заблудился в темноте». Пнув очередной камень, я добавила. «А еще, возможно...» Я споткнулся, разбил голову и помер. Якона продолжал путь, словно и не слышал меня. Тогда я забежала вперед и подняла руки к его плечам. На мгновение мне показалось, что он натолкнет меня и пойдет дальше, к Симаю, прямо по моему упавшему телу. Но он не сопротивлялся и растерянно остановился передо мной. Будто без своей злости не знал, как стоять... Как быть? Никогда не видела его таким нелепым, таким неуверенным. «Ладно, хватит», — сказала я, хотя сердце сжималось от смятения. «Давай отыщем какое-нибудь убежище и разведем костер. Хоть не замерзнем насмерть». Так и не подняв глаз, якона наконец кивнул. Костер вышел не самый большой, из еды поблизости имелись только трава и грязь, но зато мы больше не шли. Если бы остановились пораньше, можно было поохотиться и добыть еду. Но я прикусила язык и смотрела в огонь. «Ты должна кое-что сказать», — произнесла Кайса. «Я-то говорила», — огрызнулась я. «Это он мне не отвечает». «Я имела в виду не ёрничание насчёт нежелания замёрзнуть насмерть. Ты должна извиниться за то, что произошло». «Я же извинялась!» «На той грёбаной свадьбе!» когда он не мог тебя нормально услышать и не мог ответить. «Брось, Кассандра. Он тебе не безразличен. Пришло время показать это». Я скорчил рожу, радуясь, что икона сосредоточился на огне. Кайса вздохнула. «Если хочешь, можешь продолжать вести себя так и испортить всё навсегда. Мне всё равно». «А зачем тогда лезть советами?» «Потому что он заслуживает изменений». В свете пламени на лице Якона стало больше теней и морщин, он как будто на годы постарел. С тех пор, как мы впервые встретились, я ни разу не видела его таким... отяжелевшим, словно ему даже голову поднять трудно. Ему были не страшны дни в пути без сна, как и долгие пешие переходы или напряженные ситуации. Якона всегда был готов ко всему, и всегда у него наготовит «доброе слово». Он заслуживал извинений, но еще он заслуживал, чтобы извинения приносил кто-то лучше меня. Яконо. Начала я и тут же вспомнила издевательское замечание Дуаса о том, что Яконо — не настоящее его имя. Я с трудом сглотнула, прогоняя горечь, вызванную этим воспоминанием. Не уверена, что... что ты слышал меня там тогда, но... Он быстро поднял взгляд, и я чуть не проглотила язык. «Понимаешь, я тогда сказала, что сожалею, а теперь решила напомнить на случай, если ты забыл или не услышал. Я... прости. За всё, что связало тебя в том шатре и бросила. Я вернулась, а тебя уже не было». Сидящий по другую сторону костра икона закрыл глаза. «Я не говорю, что раз я вернулась, то ничего страшного не произошло». Поспешила добавить, я ощущая себя более обнажённой, чем когда-либо без одежды. Просто хотела, чтобы ты знал, я должна была честно признаться, что мне нужно поговорить с Лео, а не убить его. У Мико было... Тогда почему не сказала? Потому что... Я стиснула зубы. Как могла я рассказать ему о Мико? Но как можно было не объяснять? Его взгляд казался горящим в свете костра, проникал глубоко и обжигал. «Потому что... потому что я не могла объяснить насчет... насчет Мико, императрицы Мико. Икона не требовал объяснений, просто ждал, когда я продолжу. Или нет. Он был не из тех, кто запугивает, пока не получит нужный ответ, но его расстроенный вид был куда более страшным оружием. Я отвернулась, глядя во тьму». Я... я знала о её мате и в долгу перед ней. Это долгая история, поэтому когда ми... Императрица Мико попросила меня передать Досу сообщение и предложить договор, я не могла отказать. «Но ты не хотела говорить мне?» В тоне его вопроса слышалось что-то жалобное, и я чувствовала себя так, будто пнула щенка. «Это не потому, что не доверяю тебе». Я смогла лишь взглянуть на него, но была не в силах выдержать его взгляд. «Это связано с императрицей Ханой. Это личное». Он кивнул, торжественно, печально и понимающе. «Кассандра!» — возмутилась Кайса. «Ты не должна была врать об этом!» «Я не врала! Это личное!» Я отдохнула от своего тела и временно пожила в теле императрицы, а после в нём умерла. Ничто не может быть более личным. Жаль, что ты не сказала хотя бы этого. Заметил Яконо, пристально всматриваясь в меня сквозь горящий огонь. Но я понимаю. В конце концов, ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Мы просто... Случайно встретились на этом странном пути. Добавить было нечего, и я бы с радостью весь остаток вечера просидела молча, глядя в огонь если бы не Якона напротив, который кусал губы, сдерживая слова, как и я. Когда неловкость стала невыносимой, он сказал, «Я должен тебя поблагодарить. Без твоей помощи я вряд ли вырвался бы и сумел уйти от него». Его речь становилась все более сдержанной, как будто давалась с трудом, и после этих слов он снова погрузился в напряженное молчание человека, у которого есть что сказать, но нет желания говорить». «Не вини себя», — сказала я, обламывая ветки и бросая в огонь. «Ты не первый, с кем он такое проделывал. Его любимая игра — контролировать чужой разум. Мне кажется, именно из-за этого никто не хотел иметь дело с тем левантийцем, который ушел с капитаном Рахом, когда тот украл книгу Мико. С императором Гедеоном. Да, я тоже об этом слышал. Он был императором? Я это знала? Вопрос предназначался скорее мне, чем ему, клубку воспоминаний и мыслей, часто неясных, доставшихся мне от разорванной связи с императрицей. «Да, в общем, неважно», — продолжила я. «Суть в том, что, поддавшись этому, ты не стал слабым». Якона медленно покачал головой. «Это было ужасно», — прошептал он. Я с трудом расслышал его через пламя. Я был в сознании, но всё же не мог контролировать все жизненные процессы своего тела. Оно будто принадлежало кому-то другому, и он был там в моей голове, заполнил пространство, о котором я даже не знал. И я перестал слышать собственные мысли. Он сам, его голос стал моими мыслями. Начав говорить, Якон, оказалось, не мог остановиться — «Я не хотел причинять тебе боли», — продолжил он. Слова лились, разрушая рамки его контроля. «Не хотел никого ранить, не хотел нападать. Изо всех сил старался остановиться, хотел умереть, лишь бы не ударить тебя. Но ничего не мог поделать. Совсем ничего, лишь наблюдал, как ударил тебя кулаком, как пытался вонзить в тебя клинок. И никакими криками изнутри не мог ничего изменить». По щекам якона потекли слезы, он не мешал им лицу и выглядел маленьким, потерянным и беспомощным. Сердце, которое, по моим словам, у меня отсутствовало, болело за него, и я, не раздумывая, поднялась, обошла костер и села с ним рядом. «С большим удовольствием погляжу, как он умирает в проклятый последний раз», — пообещала я. Но все мысли о том, каким я хотела бы видеть Лео и что с ним сделать, — Немедленно испарились, когда икона положил голову мне на плечо. Это было как удар молнии, ошеломляющий и неожиданный. Оставалось только надеяться, что я реально не вздрогнула. «Прости меня», — прошептал он. Я ощутила тепло прильнувшего ко мне гибкого тела и сбившееся дыхание. «Тебе не за что просить прощения», — хрипло произнесла я и попыталась откашляться. «Не за что». «Это я должна извиняться». Больше он ничего не сказал, просто положил голову мне на плечо, как на подушку для сна. И как будто в мире нет ничего естественнее, я обвела рукой его плечи. Снова проведя в пути больше времени, чем хотелось бы, к вечеру мы, наконец, добрались до Симая. Несмотря на скорость, с которой оба кисянских правителя покидали неудачную свадьбу, перед городскими воротами не стояла лагерем ни одна армия но на грязной дороге скопилось столько повозок и верениц мулов, что чище она, похоже, никогда не станет. «Значит, просто входим?» Прервала я молчание, затянувшееся на всё утро. После нашего ночного разговора Якона явно не испытывал желания говорить что-то сверхнеобходимого. «Слишком опасно». Не оглянувшись, ответил он. «Неизвестно, здесь ли уже Дуас, так что нам нужен план получше». Он указал на большую рощицу впереди, посреди заброшенных полей. Землю покрывали обломки, разные, от разрушенных изгородей до потерянных сандалий, конских подков и сломанных стрел, а следы копыты стоптали когда-то ровные ряды насаждений. Это было как поле боя внутри поля боя, хотя оно опустело, мне казалось неправильным идти по нему. Якону, похоже, это совершенно не смущало». Он перепрыгнул через одну из немногих ещё державшихся изгородей и зашагал по засыпанному обломками полю к деревьям. Пока мы шли по полю, всё было тихо. Но, ступив под деревья, я услышала шорох листьев. Якона остановился и предупреждающе поднял руку. «Это не ветер», — сказала Кайса. Обернувшись на звук, Якона, крадучись, сделал несколько шагов вперёд и пригнулся, затаившись под лески. Голоса. Не меньше двух. Но, как я ни прислушивалась, не смогла разобрать ни слова. Яконо пополз вперёд, навострив уши, словно выслеживая добычу. Вероятно, он подумал, что там может быть дуас. Но, конечно же, это было не так. Я тоже сделала несколько далеко не тихих шагов вперёд, глядя во все глаза. Позади что-то прошипел Яконо. Кайса начала возмущаться моей неосторожностью, а запредевшими стволами деревьев показались двое. «Ну, я так и думала», — громко произнесла я, бросила пренебрежительный взгляд на их обнажённые сабли и обернулась к Якону. лейвантицы Те двое, что украли книгу Торвоша у Мико и ушли». Якона выпрямился, меж бровей у него появилась морщинка. «Хочешь сказать, это капитан Рах?» «Да, и с ним тот, кого ты назвал императором». Якона приблизился, и я указала на них. Оба ливантицы по-прежнему держали наготове клинки, но, пошептавшись, опустили их. В прошлый раз, когда мы их видели, оба казались потрёпанными, но сейчас умудрились выглядеть ещё хуже. Похоже, им тяжело дались последние несколько дней. Лица вытянулись от усталости, рубахи были в пятнах крови. «Капитан Рах!» Почтительно кивнув, произнёс Якону. «Не уверена, что после случившегося он ещё капитан». — проворчала я. — Нет причин быть невежливыми, тем более, что они могут оказаться для нас полезны. Не окажется, если поблизости нет того длинноволосого переводчика. Второй левантиец, не капитан Рах, полоснул клинком подушечку пальца и убрал оружие в ножны. — Длинноволосого переводчика, которого вы упомянули, имеется имя. — Холодно сказал он. — Торе Торин. Но я полагаю, он продолжает ходить хвостом за императрицей Мико. «Вам это должно быть известно». «Позвольте спросить, вы её шпионы?» «Нет», — возразила я ореще чем собиралась. «В отличие от вашего длинноволосого, мы больше не ходим за ней хвостом». Лицо Ливантица омрачил хмурый взгляд, и икона вступил в перепалку. «Кассандра имеет в виду, что мы здесь по своим делам. Нам нужно проникнуть в город». К счастью, капитан Рах тоже вложил клинок в ножны. А то не хотелось мне драться с двумя левантийцами, пусть даже Якона на моей стороне. Но, несмотря на отсутствие демонстративной готовности к бою, атмосфера в лесу осталась холодной и недружелюбной. «Гидеон?» Капитан Рах взглянул на своего компаньона. Тот что-то тихо ответил, не отводя от нас взгляда. Не поняв ни слова, я почувствовал себя неуютно. И вдвойне, когда он указал на меня. «Что за дела у вас в этом городе?» — спросил Гидеон, целиком переключая внимание на нас. — А у вас? — спросила я, прежде чем Якона успел ответить. Левантийц, к моему удивлению, ухмыльнулся. — Колючка, — произнес он. — Я это ценю. У нас в этом городе есть дела, связанные с другими левантийцами. Мы не заинтересованы ни в сражении, ни в том, чтобы помогать кому-то захватить или удерживать город. Теперь твой черед. Я смотрела на Левантица, невольно оценив его прямоту после того, как столько времени провела с императрицами, которые редко говорят, что думают. «Мы здесь ради друга. И чтобы убить доминуса Савилиуса». При этом имени Гидеон содрогнулся, но на его лице застыла улыбка. «Вот в этом мы с вами согласны». Махнув в мою сторону, капитан Рах снова заговорил. «Чего это он на меня указывает?» — возмутилась я. «У меня что-то на лице?» «Да, грязь», — сказал Гедуон. «Но он указал на то, что ты Челтейка». «Неужто?» «А я не знала». «Кассандра, пожалуйста! Я не хочу, чтобы эти мрачные левантийцы взбесились и зарезали нас. Давай я возьму контроль, раз не можешь быть с ними милой». «Ты... Челтейка...» Медленно, словно объясняя ребёнку, заговорил Гедуон. «И город...» «Захвачен челтеицами. Возможно, ты наша лучшая возможность попасть внутрь». Я усмехнулась. «О, да, конечно. Уверена, что если подойду к воротам и потребую, чтобы меня впустили, никто не задаст никаких вопросов, особенно про троих совсем не челтеицких мужчин со мной». Кассандра зашептал мне на ухо Якона, пресекая мои дреные шутки. «Они могут оказаться для нас полезными». «Возможно, у них даже есть еда, и они поделятся с нами. Почему бы тебе не посмотреть на городские ворота, а я пока поговорю с ними?» Икона хотел, чтобы я убралась с дороги, и я его не винила. В животе у меня урчало, настроение было скверное, и мне больше хотелось рвать людей на куски, чем выдавливать из себя вежливые и дипломатичные речи. «Замечательно», — согласилась я. «Вы пока побеседуйте, а я пойду». Присмотрю за городскими стенами. Хоть они как стояли, так и стоят. И я зашагала прочь, ожидая, что якона окликнет меня и одновременно надеясь, что не окликнет. Рощица оказалась не такой уж большой, и, приблизившись к её краю, я не перестала ни слышать, ни видеть всех остальных. Постаравшись не прислушиваться к их разговору, я присела в невысоком кустарнике, чтобы оценить перспективу. На первый взгляд Симе выглядел кисянским эквивалентом Женавы. Старый город, раскинувшийся по обоим берегам самой крупной реки Империи. В отличие от Женавы, мост, соединявший южный и северный берега, был в Симае только один, а городские стены так побиты войной, что я не понимала, как они ещё держатся. Как я и свизвила в ответ Якона, городские стены всё так же стояли. И ворота тоже. А город остался на месте — На первый взгляд все люди, ожидавшие прохода в ворота, показались мне кисянцами. И второй взгляд ничего не изменил. Со всех сторон продолжали прибывать новые, собирались у ворот и рассаживались, ожидая очереди на вход. Пропускали их по одному, и я удивилась, чего так опасается челтейская армия? Переодетых кисянских солдат? Кисянское войско пока даже не появилось. Солдаты придут с громким топотом, так что все услышат, как они злые. Если только прежде Мико и самозванный император не порвут друг друга на куски. «Кассандра!» — осторожно сказала Кайса. «Посмотри вон на того человека там у повозки с чёрными колёсами. Вроде он не похож на челтейца, да?» Я задумалась, разглядывая ворота, а сейчас Кайса привлекла моё внимание к людям, маленьким и далёким, работавшим возле надвратной башни. И не только маленьким и далёким, но их одежда очень напоминала кисянскую военную форму. «Кисянец?» — спросила я. «Но зачем Челтейскому легату ставить у ворот кисянских стражников, если только насчёт завоевания города не враньё?» «Это вряд ли. Те обломки в полях вокруг рощатся, и нигде не видно кисянских знамён или символов. Между нами и городом земля тоже выглядела разбитой. Дождь еще не сгладил следы множества ног и конских копыт. Заинтересовавшись, я внимательнее всмотрелась в надвратную башню и верхушки городских стен. Ни следа челтейских солдат. И дозорных куда меньше, чем на стенах женавы, даже в мирное время. Ни один солдат не носил челтейских цветов. Нет и флагов челтея. Даже у надвратной башни единственным ярким пятном был чепрак огромной левантийской лошади. «Хм...» «Это ещё более непонятно», — сказала Кайса. «Может, нам...» «Я не знаю, в чём дело, зато знаю, кого можно спросить». Я вскочила на ноги так поспешно, что закружилась голова, и за десяток шагов оказалась рядом с Якона и Левантийцами, глубоко погружёнными в разговор. «Так...» — без церемоний прервала я. «Может, стены всё те же, а вот люди на них и возле ворот определённо какие-то не такие...» «Ни один из них не челтеец». Брови Якона сдвинулись в тошнотворной милой растерянности. «Не челтеецы?» «Ты хочешь сказать, что кисянцы в итоге отразили нападение, но...» «Нет. Среди тех, кто у ворот, пропускает людей и повозки, есть несколько кисянских стражников, но ну остальные...» Я обернулась к Гидеону и Капитану Раху. «Остальные все левантийцы. Так что есть новый план». «Вы идёте к воротам и просите, чтобы нас впустили». Когда Гидон повернулся, чтобы это перевести, в уголках его губ мелькнула улыбка. Мои слова чего то показались им такими смешными, чтобы не смогли долго сдерживаться и расхохотались. Я взглянула на Якона, он пожал плечами. скрестив руки на груди, я ждала, когда веселье утихнет. К сожалению, стоило им взглянуть друг на друга, и они опять до слёз разразились хохотом. Наконец Гедон вытер глаза тыльной стороной ладони. «Извини, но двоим самым ненавидимым левантийцам на свете твое предложение показалось забавным». «Значит, вас не пропустят внутрь?» «Не пропустят. Ради забавы могут еще и стрелами нашпиговать». Пока он говорил, капитан Рах тоже утер глаза, развернулся и пошел на край рощи, как я. Гедон и Якона последовали за ним, предоставив мне замыкать колонну. А в животе продолжало урчать. Возле края рощицы, откуда я наблюдала за городскими воротами, все трое, не сговариваясь залегли в подлеске на животах. Меньше всего мне хотелось валяться на холодной земле, так что я прислонилась к стволу ближайшего дерева и ждала, когда они придут к тому же заключению, что и я. Город контролирует левантийцы а не челтейцы. В этом не было никакого смысла, но при виде многочисленных смуглых и вооруженных до зубов мужчин и женщин с таким выводом не поспоришь. Когда знаешь, что ищешь, увидеть легче. Гедеон и капитан Рах тихим шепотом обсуждали увиденное. Или то, что это значит. Или просто восхищались пением птиц. Кто их знает? Левантийский язык совсем не похож на челтейский. Оставив их вдвоем, икона проскользнул назад, встал и присоединился ко мне. Его длинные пальцы отряхивали с одежды приставшие листья. «Ты права, вся стража на стенах и охранники, проверяющие людей у ворот левантийцы. И есть еще небольшое количество кисянцев». «А ты думал, я ошибаюсь?» «Нет, Кассандра, просто...» «Очень важно быть уверенным в информации». Он отвел взгляд. «В этот раз я обязан все сделать правильно. Никаких больше ошибок, никакого дерьма». Он так редко ругался, что я рассмеялась. «Можно подумать, ты когда-нибудь допускал, чтобы случалось дерьмо?» Я позволил ему влезть ко мне в голову. С большим пылом, чем хотела, я прижала ладони к его щекам. «Ты не виноват. Я буду повторять тебе это, сколько потребуется, пока не поверишь. Я должен был сопротивляться ему. Должен был быть сильнее». Он медленно покачал головой, хотя я не убрала рук. «Это же мой разум». И, конечно, нельзя сказать, что у меня нет полного контроля над ним. У меня вырвался короткий смешок. «Нет, можно. И у меня тоже нет, поверь». Его взгляд метнулся от одного моего глаза к другому, словно Яконо пытался распознать ложь. Но хотя я много лгала в жизни, это была чистая правда. «Поверь мне», — повторила я. «На этот раз я знаю, что говорю». Яконо кивнул, но не вырвался из моих рук, а взглянул мне в глаза с прямотой, открытостью и сердечностью, на которой я была не способна. Он не говорил ничего, но я отшатнулась, уронив руки, будто он ужалил меня. «Кассандра!» Моё имя, как гром, сорвалось с его губ, и я не знала, чего мне хотелось больше. Сбежать или остаться, услышать его слова или нет. Мы оба вздрогнули от хруста сломанной ветки. «Эй, голубки!» — сказал, направляясь к нам Гидеон, топтавший сапогами подлесок. — У нас есть план. Я так думаю. — И какой же? — спросил Якона, оставшийся поразительно спокойным. А мое сердце быстро стучало, и я была в диком ужасе от голубков. Вопрос задал Якона, но Гидеон посмотрел на меня. — Мы сможем проникнуть в город с одной из подвод, если ты войдешь в тело какого-нибудь кисянца. — Что? — удивился Яконо. «Рах говорит, что Кассандра...» «Спасибо, мы поняли», — прервала я, и сердце ещё сильнее заколотилось о рёбра. «Можешь не объяснять?» Гидон с любопытством перевёл взгляд на Якона и опять на меня, но, к счастью, удержал рот на замке. «Мне ничего в жизни не хотелось сильнее, чем скрыть от Якона свою ненормальность, но я не могла сказать нет. Как иначе нам попасть в город?» И не только ради того, чтобы Якон исполнил контракты и смог вернуться домой, но и чтобы спасти жизнь Унуса. После всего, что натворила, я в долгу перед Кайсой. Она молчала, но я чувствовала её близость, её внимание, ожидание. Мне нет прощения. Если Унус мёртв, Кайса точно меня не простит. «Ладно», — наконец произнесла я, проведя по лицу ладонью. «Сделаю». «Будьте здесь и держите рты на замке. Я скоро вернусь». Ещё не договорив, я отвернулась и двинулась прочь, чтобы не отвечать на вопросы. Никто за мной не пошёл, и когда я приблизилась к краю рощицы, со мной осталась лишь Кайса. «В труп войду я», — сказала она. «Не позволю тебе всё испортить».